Глава 15. Отступив на пару шагов, я сместился влево, прикрывшись торчащим из земли бревном. Руслан, не помню фамилию, ткнул палкой мне в переносицу. Попытался ткнуть. Грамотный шаг – выставить вперед бойца с длинным оружием. Еще грамотнее нападать с трех направлений, а не дышать друг другу в затылок. Впрочем, я сразу спутал старшакам карты, отступая и контратакуя. Палка — плохой аргумент, если рядом торчат врытые в землю столбы. Я ушел вправо и тут же прописал Руслану двойку в корпус. Из-за его спины вынырнула Ая Чумацкая, жилистая девчонка с очень резкими манерами. Простолюдинка явно готовится пополнить гвардию одного из знатных родов. Ая попыталась влепить мне кастетом в бороду, но ей помешал непродуманный замах Руслана. Третий оппонент, Барам, типичный кавказец, вывернулся слева и начал тыкать в меня ножом. Вот только я снова сбил линию атаки. Барам споткнулся о ногу Руслана, врезался плечом в столб и выругался по-колхски. Я нырнул под удар Аи, вломил ей под дых левой и тут же добавил по ребрам правой. Девушке поплохело. «Отойди!» — рявкнул Руслан. Старшаки злились. Мастер Морген держался в стороне, наблюдая за дракой. А еще собралось несколько десятков гимназистов, включая моих одноклассников. Слухи о том, что Сергей Иванов пересдает нормативы по рукопашке, разбежались точно круги по воде. Пофиг. На зрителей я перестал обращать внимание еще два тысячелетия назад, сражаясь на арене Колизея. Римляне поначалу вызывали отвращение своей тягой к кровавым развлечениям, а потом, наверное, привык. С толпы выступили моими союзниками. Руслан вновь ударил, но я успел перехватить его руку, выписать мощный апперкот и добавить контрольку в колено. Парень вскрикнул, завалился вперед и помешал прыгнуть на меня Бараму. Ая пошла вперед... Провела красивую ударную связку локтями и коленями, но была остановлена моими блоками. Связав девушку, я перехватил руку с костетом, потянул на себя, вывернул и услышал долгожданный хруст. — Мразь мелкая! — взвизгнула Ая. Я не ответил. Выбил опорную ногу у барама, пока тот отпихивал Руслана, снова добавил Ая в живот и добил правым крюком в голову. «Шагнул за столб, который мешал Бараму достать меня ножом, и прописал ему парочку молниеносных ударов по почкам. Кавказец пошатнулся, но тут же яростно рыча ударил ножом на отмаш. Попал в столб. Мастер Морген изобразил фейспалм. Шаг под шаг. Перехват кисти с ножом, залом, удар ребром ладони в локтевой сгиб. На обратке локтем в челюсть. Противник плывет». Я добавляю коленом в живот и тут же в переносицу, когда барама скрючила. Нож упал в песок. Боевой нож, между прочим. Не муляж. Именно так выглядит полный контакт в представлении мастера Моргена. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Не умеешь драться, тебя порежут. Умеешь, допустят, к экзаменам, которые есть подозрение еще большей хард. Чтобы Руслан не поднялся, оформляю ему левый крюк в челюсть. Не глядя, бью ребром ладони, окончательно вырубая аю. Стоп! Моргано Ол скрестил руки над головой. Убедительная победа Иванова! Болельщики разразились свистом и аплодисментами. Убедившись, что мои противники выведены из строя и не могут продолжать бой, я покинул круг столбов. Направился к учителю под пристальными взглядами гимназистов. Застыл на почтительном расстоянии. Поклонился. «Хорошая техника», — похвалил Морген «Грамотная тактика». Поверженные старшеклассники все еще не могли подняться. Все видели. Тувинец обвел глазами собравшихся. «Три неслабых, по вашим меркам, ученика. Сдали все зачеты». Успешно прошли через спарринги. Отменная физическая подготовка. Владеют на базовом уровне ножом, кастетом и палкой. Но они потерпели поражение. Причина в чем конфуза такого? Я с трудом подавил ухмылку. В эту секунду Мерген напомнил мне магистра Йоду. «Это же Иванов!» — раздался выкрик неизвестного паренька. «Вот и причина!» — поднялся одобрительный гул. Морген поднял руку. Воцарилась тишина. «Ничего фантастического Сергей не делал», — провозгласил Морген. Он воспользовался ошибками своих противников. Применил тактику узкого коридора. Держал всех на одной линии, учитывал естественные препятствия. «Вы только посмотрите на них. Прут в атаку, не разбирая дороги. Где ваша защита? Почему головы открыты?» Кто вас учил так делать? Руслан что-то невразумительно промычал. Тяжело вздохнув, Морген приказал Отведите их целителю. Воснецов, организуй. Староста группы тут же бросился выполнять распоряжение. Нормативы сданы. Морген достал из нагрудного кармана бесформенной рубахи свой блокнотик и сделал пометку. Ты допущен к экзамену. После уроков мы с друзьями завалились в батона, заказали себе мороженое и графин ледяного ягодного морса, после чего повели неспешную беседу о планах на будущее. За столом сидели я, Ираклий, Гриднев, Регина и Ева. Фоном играл весенний хит в стиле диско. «Даже не верится, что ты уходишь из гимназии», — посетовала Ева. «А нам тут еще год страдать», — «А вы страдаете?» — искренне удивился я. «Еще как!» — хмыкнул Ираклий. «Ты и Моргена один раз за полугодие встретил, а мы его терпим каждый день. Зато прокачайтесь, возразил я. «Чем хуже, тем лучше!» Игорь не выдержал и расхохотался. «Барский не лезет!» — уточнил я. «Ты знаешь, все спокойно!» — ответила Регина. «Как ты ушел на заочку, он потерял к нам всякий интерес». Мы так увлеклись разговором, что не сразу заметили новое действующее лицо. «Не помешаю?» Моро, обворожительно улыбнувшись, присела рядом со мной. «Что отмечаете?» «Отмечаем это громко сказано», — пробурчал кучеряшка. «Пьем морс, едим мороженку». «Ваше здоровье!» Бессмертная оцелютовала своим бокалом. «Сергей допущен к экзаменам», — пояснила Регина. «Но пришлось накостылять старшакам», — добавил Ираклий. «Друзья наперебой начали рассказывать о драке, восхищаться моим мастерством и подначивать более опытных гимназистов». Мороз слушала с непроницаемым выражением лица. «Представляешь», — завершил повествование Ираклий, — «им настоящий нож выдали и костет, а я думал, будет муляж». «Все думали», — вздохнул Гриднев. «Это же второй год обучения!» Мороз несходительно улыбнулась. «Малыши! Хочешь сказать?» До Гриднева начала доходить. «Нам всем это грозит? Через год? Само собой?» Ответила бессмертная. «Ваши сегодняшние нормативы детские лепят!» «Ты же учишься с нами!» На лице Евы появилось скептическое выражение. «Откуда знаешь столько всего?» Я знаю тех, кто разрабатывал школьную программу, отрезала Кабалия. И да, одним из них был мастер Мерген. Его и благодарите. Ребята начали возмущаться, но вскоре спор поутих. В такую погоду не очень-то хотелось спорить. Конец мая это уже сезон. Школьники думают о бесконечном лете, море, о девчонках. И что ты теперь будешь делать? Спросил меня Гриднев. Тебе выдадут аттестат. Ты в клане. Отличный расклад. Что дальше? Ужимаю плечами. Есть куда развиваться. Куда, например? Уточнила Ева. Буду прокачивать службу доставки, вино продавать. Возможно, прикуплю недвижку на первой линии. В фазисе куча возможностей. И что, тебя не захотят использовать? Удивилась Регина. Ты же вассал Трубицкого." Разговоры за столом поутихли. Мои одноклассники знали, что я присоединился к дому Эфы, но такой уровень воссалитета... Глаза у Евы округлились, и Ракли чуть не выронил ложку. «Он не сможет», — честно сказал я. Повисла тишина. «Кто не сможет?» — переспросила Регина. «Князь?» Наверное, я сболтнул лишнее. Ситуацию разрулила Моро. «Князь не заинтересован в боевых навыках Сергея. Я слышала, что все ключевые посты в его личной гвардии уже заняты». «А, ну тогда другое дело». Гриднева отпустила. «Послушай», — Ираклий посмотрел на Моро. «Если ты все знаешь, ответь нам на один вопрос». «Задавай». «Правда, что со второго года обучения пойдет специализация. Ну, с учетом наших психопрофилей. Я, например, целитель». «Меня освободят от рукопашки и всего такого». «Разогнался», — фыркнула Ева. «Никто тебя не освободит», — ответила Маро. «Просто добавят часы по целительству. Будешь вкалывать еще больше». «А кинетика будет?» — спросил Игорь. «Будет», — заверила бессмертная. «Только боевая кинетика. Никого не интересует, умеешь ли ты двигать пульт от телевизора». Мы еще потрепались немного, а потом начали расходиться. За Моро подъехал целый эскорт клановых автомобилей, и девушка с виноватым видом распрощалась с одноклассниками. Регину и Еву тоже забрали личные водители. Все тачки подавались к парадному входу в гимназию. «Я остался на тротуаре вместе с Ираклием и Гридневым. Выбирайте, кого подбросить домой». «Монетку!» — предложил Ираклий. «Давай!» — хмыкнул Игорь. Ираклий достал из кармана медный пятак». Орел. Сделал ставку Игорь. Решка. Монетка взвелась в воздух. Выпал орел. Редиски. Обиделся Ираклий. Опять на этом гребаном тралике ехать. Терпи, целитель, подколол Гриднев. Когда-нибудь на своем кабриолете будешь рассекать. И буду, заявил Ираклий. На четырехместном, а не как у некоторых. Но-но. Я погрозил другу пальцем. Ирбис, не трожь. Мы с Игорем направились к ближайшей парковке. Для этого пришлось перейти проспект Дарвина и углубиться во дворы. Не знаю, в чем причина, но сегодня тротуары были забиты автомобилями. «Крутая тачка», — оценил Игорь, усаживаясь в пассажирское кресло. «Но уж больно кресла низкие. Скорость наша все». Аккуратно вырулив на проспект, я встроился в транспортный поток, И только тут до меня дошло. Не знаю, куда ехать. С Гридневым мы дружим почти девять месяцев, а в гостях я у него не был ни разу. — Куда путь держим, братан? — в промсектор. Вздохнул кинетик и назвал адрес. — Погоди. Я нагло подрезал упоротого джигита, нарушающего все мыслимые и немыслимые правила. — Это же завод. — Не совсем. — возразил Игорь. Там стоит мясокомбинат, ты прав, а рядом жилые корпуса для рабочих. Я в том районе вырос. Гриднев внимательно наблюдал за моей реакцией. А реакция у меня была нулевой. Завод так завод, что мне с этого? За свою многовековую историю, кем я только не рождался. Думаете, легко продвигаться по жизни, если ты появился на свет в касте неприкасаемых, и тебе предначертано чистить сортир? В Индии те еще извращенцы живут. На аэрокольце мы наконец-то смогли разогнаться. — Ты теперь, большой человек, — задумчиво произнес Гриднев. — Ариста. Не будет зазорно со мной общаться. — Схрена ли? — Ну... Игорь замялся. Я ведь не твой круг теперь. — Какие круги, дорогой? — я изобразил кавказский акцент. — На полях... Кинетик, не понимающий, уставился на меня. «Под глазами у тебя круги!» — фыркнул я, огибая гудящий автопоезд с логотипом московского автозавода. «Появится! Если продолжишь нести эту ересь!» — голос Игоря потеплел. «Все, я в завязке!» «Молодец! Что, зовут тебя в клан?» «Намекают», — признал Гриднев. «Только понимаешь, что мне светит, да?» Армия эфы, мехи, горячие точки. Или служба в захудалом роду десятого порядка. И тебя устраивает? Шутишь? У меня выбор-то какой. Я хочу выбраться из промсектора и родителей вытащить. Перебраться к морю поближе. А в горы не хочешь? Какие еще горы? Ну, Красная Поляна. Слыхала такой? На свою гвардию намекаешь? Прямо говорю. «У тебя лютый командиром, я от Райнера слышал. Он таких, как я, съедает пачками на завтрак. Вряд ли тебя сможет защитить обычный школьник». «Впереди год», — пожимаю плечами. «Ты занимаешься на полигоне?» «Занимаюсь». «Вот и занимайся, а через год поговорим. Шутишь?» «Я тебе обещал место в гвардии. Все в силе. Естественно, мне нужен сильный боец. Постарайся им стать». «Упроси Райнера, чтобы он тебя допустил к серьезным машинам. Хватит пилотировать эти развалюхи». Мы свернули с аэрокольца и поехали вдоль высокой железобетонной стены, украшенной витками колючей проволоки. За стеной громоздились заводские корпуса, и дымила труба в красно-белую полоску. «Есть шанс на Борисфен», — задумчиво произнес Игорь. «Но там очередь километровая». «Через минуту меня осенило». «А если ты будешь пилотировать свой мех?» «Точно издеваешься». «Нет». «Повторяю вопрос. На полигоне есть пилоты, тренирующиеся по договоренности с главами родов?» «Конечно. Рядом с плато целый городок. Бесконечные ряды ангаров ты разве не видел?» «Не обратил внимания». «В общем, да, такое практикуется». Повернув на очередном перекрестке, я уже принял решение, но озвучивать его вслух не стал. Вместо этого дал расплывчатое обещание. «Будь на связи. И не спеши соглашаться на контракты, которые покажутся тебе выгодными. Сергей, не спеши благодарить. Я ничего не обещаю. Возможно, есть решение, но мне надо подумать, чтобы все грамотно организовать. Остаток пути мы проехали молча». Гриднев реально жил в заводской общаге, обшарпанной, серой и унылой, с кучей припаркованных колымак, частично проржавевших, с отбитыми передками. Пожарная лестница, протянутая через люки в балконах, только добавляла мрачного колорита этому месту. В воздухе чем-то воняло. По ближайшему переулку носилась свора бродячих псов. «Бывай», — сказал я, и укатил в закат. «Время уже безнадежно потеряно, так что я отправился в пригорский офис Стрижа, чтобы пообщаться с управляющим и бухгалтером. Покой нам только снится».